Всякие государства и власти благочестивых королей и князей православных все вместе восстали на Антихриста, воюют на него сухим путем и морем, а царство ваше дремлет. Все благочестивые святого вашего царствия ожидают сербы и болгары, молдаване и валахи. «Восстанете! Не дремлите! Приидите спасти нас!» Исайя привез грамоту от валахского господаря Щербана Контакузина, который тоже писал, что от русских царей православные ожидают избавления своего от рук видимого фараона. Третья грамота такого же содержания была от сербского нареченного патриарха Арсения. Исайя объявил, что он послан от всех греков и славян умолять, великих государей, воспользоваться удобным временем для нападения на турок. Это необходимо сделать и для того, чтобы не отдать православных из бусурманской неволи в неволю худшую. Церковь православно-греческую ненавидят попежники, которые города в Венгрии и Мурее, цесарские и венецианские войска, побрали у турок. Повсюду в них попежники начали обращать православные церкви кунии, другие превращать в костелы. Если римлянам посчастливиться вперед, достанут под своею властью православно-христианские земли, если возьмут самый царь-град, и православные христиане в большую погибель придут, и вера православная искоренится. Все православные христиане ожидают государских войск с радостью, да и турки которые между ними живут, лучше поддадутся великим государям, чем немцам, потому что все они рождены от сербов, болгар и других православных народов.